Однажды муравей и белка гуляли по лесу и наткнулись на чёрную стенку, которая стояла поперёк дороги. Никаких стенок там раньше не было. Они попытались её сдвинуть, но стенка не поддавалась. "Давай обойдём", сказала белка. Но муравей почему-то решил, что это нечестно. Он разбежался и попытался одним махом запрыгнуть наверх. У него почти получилось, но стенка оказалась скользкой, и он свалился вниз. "Ай", сказал он. Белка покачала головой. "Подсади-ка меня", попросил муравей. Белка подняла муравья, и он встал ей на голову. "Почти залез", крикнул муравей. "Да", крикнула белка, которой было не очень удобно так стоять. Муравей подпрыгнул, но опять что-то не рассчитал, упал на белку, и они вместе повалились на землю. "Мы могли бы её обойти", снова предложила белка. "Теперь уже слишком поздно", сказал муравей. "Сразу надо было обходить". Белка села на землю. Муравей потянул к себе ветку вяза, который рос неподалёку, обвязал себя за пояс, отошёл как можно дальше. Ветка спружинила и подбросила его вверх. С размаху он ударился о верхний крастеньки и соскользнул вниз. Всё было как надо, завопил он. Я обойду, сказала белка. Даже не думай, сказал муравей. Он вскочил на ноги и попытался удержать её. Будет очень обидно, сказал он. Белка снова села. Муравей уже заработал кучу шишек из садин, но упорно продолжал свое дело. Он смастерил лестницу из шипов и веток. Лестница вышла некрасивая и не прочная, и когда муравей стоял на верхней перекладине и уже собирался поставить ногу на стенку, она развалилась, и муравей полетел вниз вместе с шипами и ветками. Его совсем завалило остатками лестницы, но он быстро вскочил и как раз успел схватить за кончик хвоста белку, пока она не отправилась в обход. "О нет", сказал он ей. "Только не это". Потом уравий попытался ещё раз взобраться на стенку с разбега и смастерил между двумя деревьями качели, которые должны были перебросить его на другую сторону. Под вечер они отправились домой. Муравей тяжело опирался на белки на плечо и рассказывал ей, что этим вечером он непременно найдёт верный способ. Дому у него была книжка с описанием сотни способов перелезания через стенки, или в крайнем случае он мог придумать свой собственный. "Завтра я посмеюсь над этой стенкой", сказал он. "Вот посмотришь, белка". Но белке уже не хотелось смотреть, и она потащила муравья к его дому почти в середине леса.